Новая наносеть активировалась на следующее утро. Ник проснулся и сразу и не понял, где он находится, потому что перед глазами мельтешило целое буйство красок и форм. Он несколько мгновений ошалело пялился на все это. И лишь потом до него дошло, что на самом деле вокруг него все та же его палата, а буйство красок и форм просто проецируется на сетчатку его глаз. «Фух!» — Ник шумно выдохнул. «Да уж, теперь придется часа два возиться, выстраивая личный интерфейс». Можно было, конечно, воспользоваться каким-нибудь из стандартных, но и их тоже было несколько десятков. Короче, развлечения должно было хватить надолго. Так что из палаты он вышел только к обеду, до предела наигравшись и начав уже потихоньку разбираться со вновь появившимися возможностями как личными, так и в сети. Эх, ему бы такие возможности раньше. Шиш бы серьезные дяди сумели его вычислить. Кстати, его неустанные попытки учить на своей бесплатной наносети стандартные базы привели таки к положительному результату. По первым прикидкам, это принесло увеличение скорости разучивания баз, и так увеличившейся вследствие установки индивидуальной наносети на порядке, еще минимум на 11%. Причем увеличение скорости разучивания пока было не окончательным. Где-то через полгода должна была произойти полная активация новой наносети, после чего скорость изучения должна была увеличиться еще процентов на 12-13. Ну а лет через 5-10... После длительной оптимизации и окончательного срастания наносети с организмом в эту копилку могло упасть еще процента 3-4. Кроме того, заметную прибавку должны были обеспечить еще и импланты на память и нейроразгон, причем 11%, которые Никза получил своими стараниями с бесплатной наносетью, должны были учитываться не от нынешнего начального, а от общего уровня. После обеда Ник получил по внутренней сети клиники свою карту и засел за изучение и планирование. Требовалось как можно более детально разобраться с теми возможностями, которые должны были предоставить ему устанавливаемые импланты, а также прикинуть, не стоит ли установить и что-то еще. В конце концов, у него на счете было еще более 500 тысяч лутов. Ухаживание за Нрессой Осетой обошлось ему в весьма кругленькую сумму, но большая часть денег пока еще оставалась на счетах. И у Ника была мысль потратить их до выхода из клиники. Возможно, это слегка уменьшит интерес к нему серьезных дядей. В столь азартной сфере, как спортивный тотализатор, успеха могли добиться только предельно прагматичные люди. И если затраты и возможный негативный резонанс окажутся куда меньше ожидаемой прибыли, существовала вероятность, что про Ника просто забудут. Хотя в его тушку уже было вложено более полутора миллионов. И еще должно было быть вложено куда больше. Обратить эти вложения обратно в деньги – все равно возможности не было. Так что дай бог плюнут. Впрочем, надежда на это была очень небольшой, даже, можно сказать, призрачной. Ну и кроме этого, Ник начал прикидки, какие базы и как разучивать, а также, что еще прикупить на свои деньги. И у него вырисовывались очень интересные варианты насчет того, чтобы скачать первые уровни с мусорки, а потом установить поверх них самый свежак вторых. Выходило что если он купит все, что собирался, в том числе и, так сказать, на всякий пожарный, это позволит ему сэкономить тысяч пятнадцать. Вроде и немного, но если он соберется поставить себе еще несколько имплантов, с деньгами становилось совсем туго, и эта сумма уже выглядела значительной. Проф заглянул к нему уже перед ужином. «Изучаешь свою карту?» Весело поинтересовался он. Ник свернул висящий перед его взглядом интерфейс и сфокусировал взгляд на профессоре. Тот, как обычно, сиял улыбкой, но она уже никогда давно не обманывала. Хотя и никакого негатива по отношению к Нейшелу он не испытывал. Каждый использует ближнего своего, причем ровно настолько, насколько этот ближний позволяет. В случае с профом, по его мнению, все было честно. Так что Ник улыбнулся в ответ и ответил. «Да». Профессор уселся напротив него и вытянул ноги. «Везучий ты стервец, Ник. И как угадал-то?» Ник пожал плечами. Он уже разобрался, что профессор имел в виду. Его везучесть заключалась в том, что он договорился с хозяином клиники на установку единственного вида физических имплантов, который мог быть ему установлен. Ставить импланты на быстроту реакции и силу при уже имеющейся у него конфигурации смысла не было. Слишком слабые связки и кости. Так что сначала требовалось установить имплант-основа, предназначенный для общего укрепления организма. В первую очередь, костной структуры и соединительной ткани. Еще этот имплант заметно укреплял кожные покровы и минимум на треть повышал устойчивость организма к перегрузкам. Более того, для установки имплантов на силу и скорость реакции требовалось еще установить импланты на выносливость, регенерацию и повышение устойчивости к токсинам и агрессивным средам. Поскольку иначе, пара минут работы организма в максимальном, обеспечиваемом этими имплантами темпе и в полную силу, напрочь забивала печень и почки, продуктами распада глюкозы и выделяемыми изрядно увеличившимися в числе и в производительности мышечными клетками, да еще и работающими с запредельными нагрузками тактичными отходами их жизнедеятельности. Но эти импланты Нику должны были поставить в рамках клинических испытаний. Впрочем, если он собирался когда-нибудь в будущем поставить импланты на скорость реакции и силу, ему следовало бы запараллелить и три уже поставленных. Особенно, если он собирался добиться максимальной производительности и также поставить по два импланта на скорость и силу. Да и основы надо было ставить две. Иначе у модифицированных только одним имплантом органов могло не хватить производительности. Следующая неделя пролетела в освоении сети и изучении некоторых баз, которые он скачал на мусорке и прикупил на свои деньги. Ник просто наслаждался тем, как все происходило. Базы просто летали а затем наступил день начала эксперимента. Медкапсула, к которой профессор подвёл Ника, показалась ему огромной. «Это что, для бегемота?» — недоумённо спросил Ник. «Существовал на сигаре зверёк, которому очень подходило подобное название». Профессор рассмеялся. «Нет, это для тебя». Землянин хмыкнул. «Да уж, судя по размерам, сюда могла бы влезть целая дюжина ников». «А что ты думаешь?» ответил проф на невысказанный, но явно обозначившийся вопрос. «Клинические испытания? Это просто так? Нам придется снимать до 400 параметров, причем с нескольких сотен точек твоего организма, ну и регенерационные возможности медкапсулы мы тоже заметно подняли. На всякий случай». Ник криво усмехнулся, но промолчал. И, раздевшись, аккуратно влез в капсулу. Медтехник привычно установил ему все положенные трубки и шнуры, после чего закрыл крышку и запустил в капсулу раствор. Уже улетая под воздействием альфа-волн, Ник запоздало вспомнил об Ассетте. Интересно, как она пережила правду о нем? Испытания прошли удачно. Когда Ник через неделю выбрался из капсулы, проф обрадовал его информацией о том, что все прошло штатно. Никаких дополнительных возможностей навороченной медкапсул задействовать не пришлось. «Так что еще пара месяцев, и можно будет приступать к выполнению моих обязательств перед тобой, Ник?» По всему видно, он был страшно доволен, и Ник на мгновение пожалел, что запросил слишком мало, но быстро задавил это сожаление. Всего и сразу хочется подросткам в пубертатном периоде или инфантильным типом в любом возрасте, а человек, вырвавшийся из трущоб, понимает, что все надо делать последовательно и в свое время. «Хорошо, профессор, только имейте в виду, «Базу рукопашный бой я буду ставить клубную. Она стоит гораздо дороже, но у меня имеется скидка, так что в она обойдется почти как общедоступная». «Клубную?» Проф озадаченно наморщил лоб, но затем махнул рукой. «Ладно, как захочешь». «И еще. Я, возможно, попрошу вас поставить мне кое-какие импланты за свой счет». Ник хитро прищурился. «Скидочку дадите?» Нейшелл кровожадно оскалился. «Скидочку? Тебе? За что?» «Да ты меня уже и так раздел до трусов». «А за опт?» — нахально выдал Ник. «За что?» — изумленно переспросил профессор, а затем громко расхохотался. «Ну, уморил». «Ладно, поговорим. Но сразу ничего не планируй. Надо посмотреть, как развернутся уже установленные импланты. По первым прикидкам, похоже...» что мои надежды на синергическую реакцию оправдываются, и результат должен получиться куда выше среднего. Следующие полтора месяца Ник занимался тем, что лазил по сети и готовил свой отход. Это было сложно, долго, но с этой сетью вполне возможно. И помогли Нику в этом базе сетевое соединение двух уровней, разученные еще до того, как начались клинические испытания. Если честно, ничего принципиально нового и очень отличного от того, что Ник знал еще на Земле, в этих базах не было. Только некоторые технические особенности, правила составления кодов, сетевых масок, фильтров и всякого такого. В принципе, по прикидкам Ника, после разучивания второго уровня этой базы, он со своим земным опытом в местных сетях явно тянул где-то на третий, а кое в чем и повыше. А потом в его палате появился Нейшел. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, проф». Когда Ник первый раз назвал его так, тот оторопел и пару мгновений ошалело смотрел на Ника. Но затем расхохотался. В принципе, он был неплохим человеком. А что касается того, что он воспользовался случаем и купил Ника, так не землянину с его трущобным прошлым его судить. Наоборот, радоваться надо, что опыт жизни в трущобах, похоже, принес ему некоторые навыки, полезные и в высших эшелонах общества. Что бы от него осталось, сунься он сюда в те времена когда был тем розово-сопливым, наивным, но еще и очень высоко себя ценящим и считающим, что уже все понимает про эту жизнь студентом Колей Брашниковым. Да косточки, в лучшем случае. К тому же, по-суммарному, Нику это принесло только пользу. Но если потом, попозже, не вылезут какие-нибудь побочные проблемы. Профессор с довольным видом кивнул. «Да, все параметры в норме, и я, пожалуй, с завтрашнего дня рискну разрешить тебе некоторые вольности». Импланты ведут себя вполне нормально, и по объективной информации, снимаемой с твоей сети, они тебе никаких проблем не доставляют. Все, как я и рассчитывал. Более того, мой прогноз по поводу синергического эффекта полностью подтвердился. И что это означает? Ну, например, возможности регенерации у тебя возросли в разы. Скажем, ты вполне сможешь безо всякой медкапсулы вырастить себе выбитый зуб, или палец, или, возможно, глаз. По другим имплантам также заметный рост. Так что... Например, ставить тебе дополнительный имплант на антитоксины не обязательно. Того, что уже есть, вполне хватит. Спасибо, проф. Ник благодарно наклонил голову. А еще через месяц можно будет потихоньку начинать ставить тебе и другие импланты. Продолжил Нейшел. Уже определился, какие? Ник хитро прищурился. А вы никаких еще клинических испытаний провести не планируете? Эктор ты рассмеялся профессор. Пока нет. Разработка нового поколения имплантов – дело очень долгое, дорогое и ресурсозатратное, поэтому все возможности моей клиники были сосредоточены только на одном проекте. Ник вздохнул. Тогда, кроме тех двух на координацию, о которых мы договорились, я хочу одну основу, один на силу и один на скорость реакции. Сколько это займет по времени? Теоретически, порядка года но срок можно немного сократить. Мы получили довольно много нового материала во время клинических испытаний. Причем именно на твоем организме. Так что я не исключу, что мы сможем поставить тебе все необходимые импланты месяцев за 8. Если, конечно, ты готов оплатить пребывание в клинике не только на время подготовки к установке, самой установке и постустановочного наблюдения, которое входит в цену установки импланта, но и в промежутках между ними. «И во что мне это обойдется?» — напрягся Ник. «Да, в стандартные тысячи лутов в сутки!» — широко улыбнулся Нейшел. Ник стиснул зубы. «Ну, проф, ну, жук! Это он с меня, почитай, стоимость еще одного импланта снимет». «Кроме первых двух!» — тут же уточнил Ник. Профессор усмехнулся и кивнул. «И за эти деньги я буду иметь возможность учить базы под разгоном в медкапсулах!» — тут же выкатил требование Ник. Нейшел усмехнулся. «Хорошо, но картриджи и инъекции за твой счет. И вообще, я вижу, ты отлично разучил базу торговля». Профессор откровенно забавлялся. «Нет», — огрызнулся Ник, — «у меня просто природный талант». Вечером он долго лежал в кровати и гадал, за что ему вот так неожиданно привалила удача. И не ждет ли его очень скорая жесткая расплата за это. Лакуна говорил, что жизнь стремится к равновесию, И если у тебя пошла белая полоса, главное — не зарываться и приготовиться к чёрной, которая непременно скоро наступит. Если же решишь, что всё это заслужено и что твоя удача теперь навсегда, точно скоро вляпаешься во что-то очень дерьмовое. Потом Ник согнул руку в локти и поднёс к глазам кисть. Хм, интересно. Он теперь действительно сможет заново отрастить себе палец. Всё-таки импланты — это настоящее чудо. Несмотря на то, что он уже знал, что импланты на самом деле вовсе не некие электронные, механические или еще там какие-то устройства, как он считал ранее, а колонии нанитов, причем одноразовые. Но ну, если подумать, это и так было ясно. Как можно увеличить силу каким-то одним точечным устройством? Где его в таком случае размещать и на что он будет воздействовать? На одну мышцу? О, да. И мы знаем эту мышцу. Шутка. Однако, поскольку все вокруг, в том числе все знающие и представляющие все нюансы установки имплантов куда лучше его техники, привычно продолжали называть их имплантами, Ник также продолжал называть их также, после чего повернулся на бок и закрыл глаза. Обо всем остальном будет время подумать завтра.